«Есть игра! Третий лишний!» Вот что-то подобное было и тут. Двое играли, один не участвовал. Он был третьим и лишним, то есть подследственным. Толстый засургученный пакет содержал меморандум или спецзаписку. Изготовлялась эта записка из самых разнородных материалов. В ее состав входили «А», «Агентурные сводки и показания сексотов», То есть то, что даже законодательно запрещалось считать доказательством. Однако они являлись основой всего дела. Без сексотов меморандум составить было бы просто невозможно. Сексот — секретный сотрудник. Так советские люди называли ненавидимое ими племя осведомителей ГПУ, НКВД, МГБ и так далее. Б. Анонимки. В. Доносы. Доносили жены. Мужья, любовницы, соседи, отцы, дети доносили позарившиеся на жилплощадь, на наследство, на молодого мужика, на красивую бабу, доносили шизофреники, потому что им действительно что-то такое показалось, доносили иногда сами на себя, испугавшись своих неожиданных ночных мыслей и преступных сомнений. Вызлый раздел материалов. Г. Характеристика. Характеристики эти составлялись оперработником. Подписывались начальником оперативного отдела и утверждались зампорткома. Подлогов здесь было не меньше, чем во всем остальном. Любой Гагарин именовался обязательно князем. А, скажем, Иванов Петр Сидорович считался выходцем из княжеской среды, если мать его была Гагарина. Каждый, даже родившийся в 1900 году в Риге или Либаве, все равно проходил как гражданин, проживавший долгое время на территории вражеского государства и сохранивший с ним дружеские и родственные связи. Если к тому же выяснялось, что у арестованного хотя бы на самых далеких развилках родства были репрессированы, а по совести говоря, у кого их тогда не было, то в меморандуме он назывался не иначе, как близкий родственник ныне разоблаченного врага народа.